Раскольников усмехнулся усиленному и умышленному искажению своей идеи. — Как? Что такое? Право на преступление? Но это не потому, что заела среда, с каким-то даже испугом осведомился Разумихин. Нет, — Нет-нет, не совсем потому, — ответил Порфирий. Все дело в том, что в ихней статье все люди как-то разделяются на обыкновенных и необыкновенных.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 Вы припомните, у нас ведь с юридического вопроса началось. Впрочем, тревожиться много нечего. Масса никогда почти не признает за ними этого права, казнит их и вешает. тем совершенно справедливо исполняет консервативное свое назначение. С тем, однако же, что в следующих поколениях эта же масса ставит казненных на пьедестал и им поклоняется. Первый разряд всегда – господин настоящего. Второй разряд – господин будущего.